Глава восемнадцатая. Настя. «У меня и так времени было в обрез, а из-за Матвея я опоздала в садик. Всех детей забрали, и мой Ванечка остался один. Бедный маленький лягушонок. Наверняка сидит у окна и каждую минуту спрашивает у Марины Сергеевны, когда придёт мама. Ненавижу себя за то, что ему снова приходится это переживать. Я нередко задерживаюсь на работе». Иногда Ваню забирает Паша, но сегодня у него поздняя планерка, а я должна была успеть, если бы не Матвей. Мне хотелось треснуть его по голове сумкой, или лучше кирпичом, чтобы стереть его лица эту самодовольную ухмылку. Стоит, пялится на меня, пытается заглянуть в вырез блузки, как будто мне интересны его похотливые взгляды. «У меня ребенок страдает» который мог бы быть твоим сыном, Матвей, но уже не будет. Ни за что. Я прыгнула в такси. Еще раз напомнила Матвею о его обещании. Надеюсь, он его сдержит. Хотя, конечно, я не могу быть в этом уверена. Зачем он приехал? Неужели из-за меня? Верится с трудом, если честно. Наверное, у него тут дела. Хотя какие могут быть дела у столичного бизнесмена в маленьком курортном городке? Даже не представляю. Мы подъезжаем к детскому саду. Я выгребаю наличность. Разъезжать на такси мне не по карману, но тут особый случай. На всех парах я врываюсь в группу моего Ванечки. Он бросается мне в объятия. Малыш, прости, я опоздала. Я тебя ждал, ждал, а тебя все не было и не было. Он утыкается мне в шею, тихонько всхлипывает, но сдерживается, чтобы не разреветься. Мой мальчик считает, что мужчине реветь не к лицу. Я никогда ему такого не говорила. Он сам мне недавно сообщил. Он у меня такой взрослый, иногда. Но всё же он четырёхлетний малыш, которому очень нужна мама. «Вы уже второй раз в этом месяце опаздываете», — выговаривает мне Марина Сергеевна. «Простите, задержали на работе. Если вас не устраивает наше расписание, идите в частный детский сад». Продолжает пилить меня воспитательница. Если бы я могла себе позволить частный сад. Марина Сергеевна — хорошая женщина. С детьми она добрая, хотя и бывает строгой. Но у неё тоже есть семья, и я понимаю, что заслужила этот выговор. Этого больше не повторится, — говорю я. Вы это лучше Ване пообещайте. Эти слова воспитательница произносит уже мягче, но они режут меня, как нож. Картошки дома не оказалось. «Лягушонок, будешь макарошки?» — спросила я сына. «Макарошки-машинки?» «Нет, обычные». Обожаемые моим сыночком макароны в форме машинок закончились. «Ну ладно», — кивнул Ваня. Паша оказался не таким сговорчивым. «У нас сегодня гуляш», — сообщила я мужу, лежащему на диване перед телевизором. Оказывается, он уже пришел с работы, освободился раньше. Эх, надо было его попросить забрать Ванечку, не сообразила, и он не позвонил, не сказал, что идёт домой. «Отлично», — отозвался Паша. «Давай к нему макароны. Ты же знаешь, я не люблю гуляш с макаронами». «Знаю». Я помчалась на кухню готовить два разных гарнира, и гуляш, и салат с моцареллой, который так любит мой муж, и который ни за что не будет есть сын. «Ну почему у них такие разные вкусы?» «Ты его пересолила», — поморщился Паша за ужином. «Гуляш?» — ахнула я. «Я еще не успела его попробовать. Я уговариваю Ванечку поесть». Он раскопризничался, надулся. «А я чувствую себя виноватой за сегодняшнее опоздание, поэтому не могу быть с ним строгой». «И рис какой-то недоваренный», — продолжает мой муж. «Что сегодня с тобой такое?» «Да я сегодня сама не своя. Пересолила, не доварила. Как я вообще кухню не сожгла?» «Это всё, Матвей, свалился, как снег на голову. Из-за него у меня всё идёт не так, и если он не уедет, будет ещё хуже». Вечер шёл своим чередом. Я помыла посуду, запустила стиральную машинку, немного посидела с Пашей перед телевизором, помогла Ване собрать робота-трансформера а потом увидела на улице перед домом незнакомую машину — чёрный внедорожник. В прошлый раз Матвей арендовал примерно такой же. Машина в его вкусе. Неужели это он? Я похолодела. Нельзя допустить, чтобы он заявился ко мне домой. Я заняла наблюдательный пост, планируя перехватить Матвея, если это он. У нас на калитке теперь замок и звонок. Когда он позвонит, я выйду открывать и выпровожу его. Но в звонок никто не звонил. При этом черная машина не уезжала. Он что, следит за мной? Он же не может знать о Ване. Никак не может. Ему просто откуда о нем узнать. Хотя, если бы он захотел, узнал бы. Не так сложно выяснить, что у меня есть ребенок. И совсем не трудно сделать простые вычисления. Если Матвей останется, он точно узнает. Он должен уехать. «Мам, я поиграю во дворе?» — спрашивает Ванечка. «Нет, сынок, не надо». «Почему?» — на меня смотрят удивленные голубые глазки. «Да, они голубые, а они серые, как у Матвея, но все же это его глаза. Тот же разрез, то же выражение, даже цвет. Я не сомневаюсь, что с возрастом в глазах моего сына появится та же сумрачная осенняя глубина». «На улице прохладно», — вру я. «Давай лучше я тебе почитаю сказку. Хочешь?» «Сказку перед сном?» — уточняет мой дотошный сын. «Я еще не хочу спать». «Нет, не перед сном. Просто сказку». «Ну, тогда, пожалуй, я согласен», — с важным видом кивает Ваня. «Боже, как он сейчас похож на Матвея!»